Глава восьмая. «Но что ты разволновалась? Вы же теперь стражи королевства и находитесь под моим командованием. Не считая распоряжения светлого мага. Начнем с легкой разминки. Глаза верховного демона блеснули в предвкушении. И с ним я собралась драться? Нет уж, лучше отчислите меня. Вот вообще не страшно. Это все чувство самосохранения. Биться с тем, кто словно любимые игрушки выпускает из своих ладоней смертоносные тени. От верховного демона исходила такая аура силы хаоса и тьмы, что мне стало не по себе. Демон призвал клинок тьмы и поманил меня к себе. Ты должна это сделать. Так что отложить чувство в сторону. Я предлагаю тебе раскрыть свои способности, чтобы стать лучше и суметь дать отпор. Даже тебе не удержалась я. Даже мне, но не советую, тут же мягко отозвался демон. Я сжала челюсть, вспомнив свою цель. И если это означало тренироваться с сироглазом и до неприличия обаятельным верховным демоном, То именно это я и сделаю». А заряд Хэштир увидел, как она стиснула зубы, вызывающе подняла подбородок и пробовала снова и снова, пока ее тело не дрогнуло от усталости. Сила духа и мастерство бойца росли у этой девушки более впечатляющими темпами, чем у некоторых демонов, с которыми он обучался с детства. Я дышала, как загнаннаяbestia хаоса, сдерживая прорывающийся стон от болезненных ударов темного клинка, к счастью, не наносящего кровавые раны. С каждой новой пропущенной подсечкой и тычком в ребро молчать становилось тяжелее, и нестерпимо хотелось выругаться, а лучше просто притвориться мёртвой может быть, тогда демон оставит меня в покое. Но он мне не позволит. А Озряд атаковал снова и снова. Иногда он останавливался, чтобы показать мне, как блокировать удар или продемонстрировать атакующий удар, не обращая внимания на холодный утренний ветер, бросающий песок в лицо. Я закусила губу, когда сильный хлопок попал точно на то самое место пониже поясницы. Изверг демон. "Соберись, Искра", рыкнула Заряд, ловко уворачиваясь от моего выпада. "Достал. И зачем ему это наставничество? Вон там целое королевство с кровожадными демонами, которым нужно управлять. Что он забыл в академии? Или стражи очень значимая профессия?" Тьма. Настанет день, когда я смогу уверенно отразить удары этого демона без особых потерь для себя. Обязательно настанет. «Демоны хаоса, прошипела я, сжимая кулак и снова занося свой чёрный сёто, от тяжести которого нестерпимо болела рука. Каждый раз, когда я упрямо вставала с песка, Я ловила на себе странный взгляд верховного демона, в котором отражалась гордость. Неужели за то, что я поднималась вновь и вновь, пытаясь отвлечь меня, сероглазый демон вытолкнул немного магии из своей ладони. И эта темная пыль, как фейская пыльца, осыпалась мне на лицо, застилая взгляд. Вот гадство. Верховный демон же улыбался, словно какой-то димоньёнок. Мне нравится, как он улыбается, преображаясь из грозного, темного демона в весёлого, обалденного парня. В первый раз меня это отвлекло, и я пропустила его ровный удар, но теперь я только хмыкнула, нащупала свою темную магию и послала в демона острый магический удар от которого он быстро увернулся. Нет, Азарят резко выдохнул, когда на очередной удар я опустила свою защиту слишком быстро. Схватив меня за руку с катаной, он отодвинул ее. Вот здесь твоя рука должна быть, не открывая сердце, но оставляя достаточно места для маневренности». Смелее, кровожадная моя. Громко выдохнув, я попыталась достать его, а заряд ухмыльнулся и поставил блок, развернулся на носках и подсёк мои лодыжки, но не дал мне упасть, подхватил за талию горячей рукой и прижал к груди, в которой отчётливо громыхало сердце. Его серые глаза заблестели, И он язвительно прошептал: "И это все, на что ты способна? Сконцентрируйся или страдай", посоветовал демон, широко улыбаясь, когда я послала его на цветущий луга бабочек ловить. "Никакого уважения к старшим демонам", упрекнул он, отпуская меня на свободу. Я зарычала, как настоящая демоница. Но не спешила нападать, стараясь не попадать в его волнующий захват. Это приводило в смятение мое чувства к сероглазому демону. Азаряд искал любой признак слабости с моей стороны. Он рассматривал меня, скрестив руки на сильной груди. Мне показалось, я даже покраснела, когда он снял рубашку с кожаными вставками и бросил ее у ног. затем перешагнул через нее, открывая мне вид на плоский живот мускулистую грудь и широкие тренированные плечи он улыбнулся когда я отвела взгляд коварный демон хаос его сожри базовая комбинация атака и защита приказал он удерживая мой взгляд, когда подошел ближе, чем необходимо, медленно сжал мои пальцы на сёта. "Испытай меня", сказала я, и в моих глазах вспыхнул вызов. А Азряд напал с изяществом и на высокой скорости, держа все под контролем. Мне удалось отбиться от его атак, углубляясь в мысли о действиях которые могут меня спасти. Но демон был слишком опытен, чтобы его обмануть. Хорошо, но недостаточно хорошо, сказал он, садясь на корточке рядом со мной, когда я упала на песок от усталости. А теперь вставай, приказал ленивым тоном. Я еле сдержала стон, но заставила себя встать на ноги. Мой взгляд остановился на верховном демоне, и кожа покрылась холодным потом. Его лицо стало пустым, ни сожаления, ни сострадания. Я сосредоточилась на дыхании, заставляя себя игнорировать его присутствие. Я могу это сделать, говорила себе снова и снова, как будто повторение сделает эти слова правдой решив не дать демону заметить свою усталость, сжала челюсти и вызывающе наклонила голову и пропала. Чувствую, как по жилам растекается колючий холод, а рука сама наносит виртуозный удар в бок демону. Ну какая прелесть! Сейчас отомщу его демоничеству. Появилась Появилось Только уверенность в череде колюще-режущих ударов всплыли в памяти длинные комбинации по защите, и я даже улыбнулась, глядя, как черное лезвие сёта парит в воздухе легким перышком. Демон не отвлекал, наоборот, с холодной решимостью отбивал все мои удары, сосредоточенный и отчужденный. Он был воплощением воина хаоса. Однако слишком скоро наступила расплата за этот мой подвиг. Когда помонтение схлынуло, я рухнула на песок, как подрубленная до крови, закусив губу, чтобы не заорать от боли в висках. Первый раз, и этот ехидный гад обожающая с невозмутимым видом доводить меня до грани нежно обнял меня за плечи и притянул к себе "Что это было?", спросила я, посматривая на свои дрожащие пальцы и чёрное лезвие катаны. "Нексус", редкая магическая связь, которая заставляла магию сливаться, ответила Зря. Я нашел только один пыльный носитель со времен древнего мира, в котором была ссылка на связь такого рода. На словах все просто. И в магическом трансе казалось так естественно чувствовать сёта, буквально частью себя, управляя им так же легко, как любой частью собственного тела. Впервые я осознала, что сёта Не просто кусок черного звездного металла, а отдельная личность. Это знание оказалось таким неожиданным, что буквально оглушило меня. Боевой транс? Это хорошо, пробормотала я и с подозрением посмотрела на катану. Почему молчал так долго? Почему именно сейчас? Рано расслабилась, искорка. Губы верховного демона находились в миллиметрах от моих. Сильный, уверенный в себе. Мне так спокойно рядом с ним. Как жаль, что он демон. Хотя, а кто я? Полудемон. Так почему бы и нет? Я мысленно помотала головой, отсекая эти мысли, потому что он правитель потому что он безжалостный и никогда не сможет полюбить. Глазам своим не верю, воскликнул Таран. Это же представители драконов темного льда, и сам темный ледяной принц во главе. Я с трудом оторвала глаза от внимательно изучающего меня демона и посмотрела в сторону, куда указывал Таран чтобы заметить огромного хрустального дракона, казалось, сотканного из темных кристаллов льда, опускающего на площадку для проведения занятий по мастерству воздушного боя. Говорят, человеку дается столько испытаний, сколько он готов вынести. Сколько тогда испытания дается полудемону? пробормотала я. Целый хрустальный дракон? Мне столько не надо. Я замерла. А Азриот тихо рассмеялся, обнимая меня одной рукой, а затем все так же прошептал: "Всего тебе темного, адептка! Надеюсь, теперь понимаешь, почему я лично тренирую тебя. Ты мне нужна живой и желательно почти невредимый". Чтобы лично убить? переспросила я, пытаясь выкинуть из своих мыслей ощущения, пробуждающиеся под его нежными прикосновениями. «Убьешься ты сама и без моей помощи. А что, если это для того, чтобы заставить одну нерешительную девушку влюбиться?